Я снова вертела кольцо в руках и не решалась надеть. — И долго ты будешь думать? Зови уже! Саламандра, как кошка, дергала хвостом, задевая полено в камине. Сдается, опять тушить пожар придется. Когда Агана становится чересчур эмоциональной и взволнованной, чары огня, что бегут в ее крови, вырываются наружу. — А вдруг и раз сейчас с невестой? Агана закатила глаза и весело фыркнула. «Ужин же принес? Принес. Раны твои вчерашние залечил? Залечил. Он же благородный принц». «Ну-ну, кто-то меня в обратном убеждал сутки назад». Я вздохнула, с сомнением посмотрела на Саламандру. «Ну сколько можно-то? Как ругаться с ним, так ты не думаешь». «Поздно уже». Часы на каминной полке, украшенные фигуркой феи, показывали четверть первого ночи. «На мой взгляд, не самое подходящее время для того, чтобы звать мужчину в гости, особенно и раса». «Отговорка», — припечатала Агана, угадывая мои мысли. «Маг, между прочим, всю ночь тогда с тобой сидел». «Когда?» — удивилась я. «Когда ты после побоища с русалками вернулась». Я нахмурилась. «Почему тогда не приходит?» «Дает тебе время, чтобы успокоилась. Ты же вторые сутки злишься». Саламандра снова превратилась в ящерку, осмотрела меня глазами-бусинками. — Пошла я. Надеюсь, что завтра ты расскажешь о том, как вы помирились. Агана исчезла в красно-желтых всполохах пламени, а я надела на палец кольцо. И раз появился мгновенно. В одной руке клубок огня, в другой громадный меч, выражение лица настороженно сосредоточенное. — Интересно, откуда он такой? — Я попятилась. «Так, на всякий случай». Боевой маг оглядел меня, потом комнату. Меч и огненный шар в его руках исчезли, как не бывало. М «Да, похоже, он подумал, что я опять что-то натворила, и примчался спасать, готовый к любым обстоятельствам». Я улыбнулась, не смогла сдержаться. Так приятно было знать, что и раз хочет меня защищать. Сердце, как безумное, ухнуло вниз, тепло растеклось по телу просто от того, что он оказался рядом, и я снова улыбнулась. И раз озадаченно смотрел на меня и молчал. Мне показалось на миг, что он хочет подойти, пощупать мой лоб, убедиться, что у меня нет жара. Очень уж по-глупому я выглядела. Черт, улыбка так и лезет на лицо. Я хихикнула. И что смешного? Ничего, я поговорить хотела. А тут ты с мечом и шариком. Я снова улыбнулась. — Что пила? — уточнил маг. Я надулась и фыркнула. Вот и мирись с ним после этого заявления. Ты почему не сказал, что пойдешь спасать Дарью? И раз приподнял брови и уставился на меня, сверкая черными глазами. — Это само собой разумеется. — Кому как? — То есть? И раз понял, что разговор будет долгий скинул плащ и протянул руки к огню. Скажи мне, пожалуйста, вежливо попросила я. Почему ты решил, что я так подумаю? Он пронзил меня очередным взглядом. Ты хочешь сказать, что думала, будто я не пойду спасать девчонку? Ледяным тоном уточнил и раз, и мне в который раз захотелось спрятаться. Когда он такой, я чувствую себя мышью, на которую охотится кот. Да и раз Именно так я и подумала, что ты и сам не пойдешь, и меня не пускаешь, поэтому и вышла жучка. Он подошел, приподнял меня и поставил на маленький пуфик. Теперь наши глаза находились на одном уровне. — Ты с ума сошла? — спокойно поинтересовался Ирас. — Нет, — процедила я, пытаясь не злиться. Ирас вгляделся мне в лицо и возмутился да как тебе такое в голову пришло да я тебя запер чтобы не мешалось не женское это дело война а тем более с нечистью но нас учат ты не понимаешь что мне было не разорваться думаешь я бы о русалках на том озере думал рявкнул он сжимая мои плечи и раз сколько можно во мне сомневаться сколько я тебя спрашиваю И раз, да мне и в голову не пришло, что ты пойдешь спасать Дарью, ты же мне об этих послах твердил. Как я должна была догадаться? Как? У вас что, мужчины бы иначе поступили? Большинство. И ты меня с ними равняешь? Опять сейчас разругаемся. Да никого я с ним не равняю. Он, похоже, уже стал единственным и лучшим для меня. И раз зло сверкнул глазами и я коснулась рукой его щеки. Он замер, сделал глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Удивительно, что вообще стал передо мной оправдываться. Не в его это характере. Значит, получается, я Ирасу небезразлична. Я бы не ушла, если бы знала, что ты отправишься ее спасать. Даже кровная магия для защиты бы не понадобилась. А так, я все это время думала, что Дарья станет русалкой, понимаешь?» Он закрыл глаза и вздохнул. Наверняка устал за эти дни не меньше, чем я, может, даже больше. «Давай помиримся», — тихо предложила я. И раз открыл глаза и недоверчиво посмотрел на меня. Похоже, ищет подвох в моих словах. «Мы просто не поняли друг друга. Я...» Ты снова спас мне жизнь. Спасибо. Я не знаю, как тебя отблагодарить, что сказать, что сделать. Ты хоть раз сделаешь что-то ради меня просто так, а не из благодарности, а? Сделаю, — шепотом ответила я. Когда-нибудь. Но все же ты спас меня, Дарью, всех студентов, что пошли на озеро. — Про дом в горах, помнишь? Я кивнула. — Согласись. И мы будем в расчете. Хорошо. Ирас притянул меня к себе и сжал в объятиях. И стало так уютно. Хорошо. Правильно. А можно тебя спросить? Прошептала я ему в ухо. Спроси. Ирас поглаживал рукой мои плечи, сбивая с мыслей. Айре говорит, что ты великую кудесницу призвал, чтобы ее не убивать. Допустим. И что ты пообещал богине взамен? Я уже знала, что просто так даже высшие силы ничего не делают, заключают сделки. Он усмехнулся, поцеловал мои волосы. Эта ария была моей должницей. Я оторвалась от его плеча и посмотрела в темные глаза. И как воспринимать такую новость? Как же восхитителен мой маг, раз ему даже богини должны! Я хихикнула я перенес ее сына в этот мир и немножко за ним приглядываю быстро пояснил принц начиная подозревать о моих мыслях у нее есть ребенок а тебя это удивляет и раз ласково улыбнулся подхватил меня на руки и понес к накрытому столу и кто он скажешь сгораешь от любопытства и раз возмутилась я принц вздохнул ты ведь умеешь хранить тайны чуда верно «Они похожи?» «Глеб...» Тихо ответил боевой маг. «А...» «Он не в курсе. Скажешь, Ария тебя на месте испепелит», предупредил и раз. «И ты позволишь?» Принц фыркнул. «Это не наша тайна, поэтому не рассказывай никому, пожалуйста». «Спасибо за доверие», тихо ответила я. «А почему она Глебу не скажет правду?» «Встретишься?» «Обязательно спроси», — ехидно заметил маг. «Иначе говоря, не лезь в свое дело и сгорай дальше от любопытства». Зато понятно, почему Глеб так легко плетет сети. Дар матери, пусть и по капле, но прорывается. Да и на Таркских болотах он выжил неспроста. Наверняка Ария позаботилась о защите для сына. «А как ты с Арией познакомился? И с Глебом?» Великая кудесница пришла сама, когда наши пути с ее сыном переплелись. Уж не знаю, случайно или нет. Так вышло. А история знакомства с Араром и Глебом — слишком долгое чудо. Давай в другой раз расскажу, а сейчас просто поужинаем. Я не стала возражать, взяла на заметку, что когда-нибудь распрошу поподробнее. Поговорить мы еще успеем. За столом мы почти не разговаривали. Когда собрали посуду, свечи уже догорали, а часы показывали начало второго. Я зевнула. «Спать пора», — заметил Ирас. Я задумалась. Вышивку сегодня делать не надо, лекции можно выучить и потом. А бытовых заклинаний необходимо освоить всего два. Можно и утром вызубрить, а на переменах попробовать, попросив Ромео помочь. Я умылась, переоделась, заползла под одеяло. Ирас. «Что?» Он стоял ко мне спиной, наблюдая за пламенем в камине, но тут же, едва я позвала, развернулся и подошел. — Агне сказала, что ты наложил на меня защитные чары. — Ты против? — Какой прогресс? — меня спросили. И не важно, что после того, как уже все решили и сделали. — Ты за них расплачиваешься. И раз промолчал. — В общем, я бы хотела вернуть тебе этот долг. Сказала и покраснела, чувствуя, как он изучающе на меня смотрит. «Драться не буду», — сочла нужным предупредить я, и раз усмехнулся. «Знаешь, чудо, твоя сегодняшняя сговорчивость меня пугает». «Не хочешь — не надо». Я повернулась к нему спиной и постаралась подавить вздох разочарования. «Почему же не хочу?» — раздался вкрадчивый голос. И через мгновение мы целовались жадно страстно практически не останавливаясь а потом и раз закутал меня в одеяло улыбнулся и пожелав спокойной ночи открыл портал с тебя кстати еще шесть поцелуев что он считал поразительно а с завтрашним днем семь я не удержалась кинула в него подушку портал исчез но в голове все еще звучал его смех и когда я закрывала глаза то улыбнулась.